Глава седьмая. Наутро гость с боцманом продолжили выкручивать руки руководителям Стаба Минутка. К удивлению Тихого и Костета к команде Лучника, а если быть точнее, к его женской половине, присоединилась жена погибшего Калиты к Халисе. Женщина мало того, что красивая, но удивительно умная и с просто потрясающей деловой хваткой. На тот момент, когда ее освободили, Халиси оставалась единственным человеком, который мог разобраться в торговых операциях и связях погибшего Калиты и сидящего в подвале Каремата. Халиси быстро сообразила, что одной своей потрясающей мужской воображение пятой точкой на таком огромном куске пирога ею сидеть не удастся и сходу предложила партнерские отношения Светлой. Она уже успела пообщаться практически со всей женской половиной отряда, а в первую очередь с Тайрой, Кнопкой, Карин, Эльвой и даже с Котеной, и была в курсе не только о происхождении всего отряда, но и о внутренних отношениях внутри него. К тому же она сходу оценила вооружение и экипировку всех бойцов лучника и была прилично впечатлена ими. С учетом того, что Светлая предоставила к Халисе полный перечень возможных поставок командой лучника различного вооружения и снаряжения в стаб, эта предприимчивая женщина сразу поняла, что может подсесть на очень нехилый доход, практически ничего не делая. Ну разве только войдя в долевые отношения своей недвижимостью и сильно поредевшей командой своих доверенных людей. Впрочем, новых жителей стаба «Минутка» команда лучника привезла в изрядном количестве, и проблем с квалифицированной рабочей силой не предвиделось. В свою очередь, Костец с Тихим также быстро поняли выгоду такого союза. За оружием, боеприпасами, редкой техникой и снаряжением в стаб будут приезжать люди, а это автоматическое увеличение всего торгового оборота и общего развития стаба. И это опять практически на халяву так как сильная команда лучника тоже не будет сидеть сложа руки. Правда, Тихий сходу выдвинул несколько условий, которые боцман с гостем не могли решить без командира отряда, и тут выяснилось, что лучник в стабе отсутствует как класс. Он, падшая женщина, в одну харю направился к каравану менялы и сгинул с концами. Отряд собрался за полтора десятка минут, еще около часа ощерившиеся разнообразными стволами колонна неслась выручать своего долбанутого на всю бушку командира но они опоздали на несколько часов сгрузив на светлую боцмана и гостя все организационные вопросы платон заскучал все дальнейшее решалось без него а он только принимал окончательное решение Просто специалистами по проведению переговоров были светлые гость Боцман заведовал всей организационно-хозяйственной деятельностью отряда, а сам лучник осуществлял общее руководство, поэтому на данном этапе переговоров с руководителями штаба он был не особо нужен. Наверное, ничем иным, как профессиональной наглостью это не называется, так как лучник настолько поверил в силу и уникальность своих даров, полученных под небом Стикса, что попросту взорвался. Как говорят в народе, лучник посчитал, что ухватил бога за яйца, но оказалось, что в улье это правило работает несколько иначе. Платон смотался к разгромленному каравану менялы неожиданно даже для самого себя, но сделан это по-своему. И как оказалось, через то самое место, через которое практически все делается у людей, которые слишком поверили в свои силы. Силы возможностей у Платона действительно было с избытком, и он посчитал, что в случае чего легко уйдет вскрыт и из него разберется с любыми проблемами. С мурами жести так же получилось, да и неиммунным уже не раз за последний месяц нехило от Платона прилетало с фатальным для них результатом. А чем сегодняшняя ситуация отличается от предыдущих? Размерами возможных клиентов. Так большой шкаф громче падает. На самом деле под небом Стикса лучнику повезло дважды. Первый, когда судьба свела его с грысями, а второй, когда чуйка грысей повела его вокруг того места, в котором, как впоследствии оказалось, укрывался очень неслабый элитник. Впрочем, по порядку. Пока гость с боцманом рассказывали кастету и тихому историю падения их компаньонов, а по совместительству бывших руководителей штаба лучник завалился спать. Наутро он проснулся намного раньше всех остальных и решил съездить к разгромленному каравану Минялы только с тигром и шушей. На воротах стояли бойцы кастета под командованием Яри, и проблем с выездом не возникло, а в качестве средства передвижения он выбрал обычный внедорожник с крупнокалиберным пулеметом Браунинга. В принципе, ему ничего не угрожало. Не ему, но его не замечали. В последние несколько недель отрядный знахарь очень прилично развил Платону эту необычную разновидность скрыта. Да и другие виды скрыты у него были развиты очень прилично поэтому он поехал в одно лицо. Любой другой человек ему только мешал. Сколько раз такое проверяли, но так и не нашли Платона-напарника. Даже Кнопка была теперь командиру отряда обузой, а не помощницей. Впрочем, она не сильно настаивала, крепыш ее устраивал намного больше. К тому же было еще одно обстоятельство, которое подстегнуло Платона. Хитрость меняла Вернее, его предложение, которое так и не прозвучало. Сначала торговец активно уговаривал Платона забрать из одной из машин каравана некие ящики, предлагая ему за простую, вроде бы, работу черную жемчужину, а потом как-то резко свернул разговор. Причину Платон узнал несколько позже. Во второй половине дня из таба выехали две организованные группы рейдеров, каждая на трех машинах, а сам меняла засел в одной из гостиниц и больше к утреннему разговору так и не вернулся. Именно поэтому Лучник посчитал, что больше никому ничего не должен. Хитрый торговец перехитрил самого себя. Договор ведь они так и не заключили. И Лучник, не дожидаясь прихода Миняло, на рассвете стартанул из стаба. Ехал не торопясь. Маршрут Миняло объяснил ему подробно, а стая с огромной элитой, Платон не боялся. Никакая стая более суток на одном месте не просидит. Калите надо постоянно что-то жрать, а стая тем более. Поэтому на месте каравана могли остаться только разрозненные неиммунные, подтянувшиеся на шумок из ближайших окрестностей. Так, в принципе, и оказалось, кроме двух небольших деталей. Подъезжать к раздолбанной в хлам колонне машин лучник не торопился, Остановившись в километрах 5 у характерного изгиба дороги, он запустил квадрокоптер найденный командой на базе Яри и Ласки. Таких армейских квадрокоптеров они набрали достаточно много и даже собирались ими торговать, но в первую очередь укомплектовали ими свой отряд. Картинку летающая машинка передала интересную. Колонна менялы действительно была разгромлена качественно, но несколько машин и грузовиков в том числе, еще можно было использовать. Людей всех сожрали, а техника и грузы были ровненьким слоем размазанной по дороге и ее обочинам. Вот только те самые две организованные группы рейдеров уже пытались собирать разбросанное. Теперь эти шесть практически целых машин стояли на дороге, а люди, что в них приехали, исчезли, как будто их никогда не было. Вот остановиться бы ему, придурку, на этом. Ведь эти люди не дали, как вчера, уехали к каравану. Но понты, понты никуда не делись. И лучник решил продолжить разведку. Осмотрев с помощью квадрокоптера место побоища, а иначе это было назвать нельзя, лучник решил все же подъехать поближе к разгромленной колонии Не доехав приблизительно метров восемьсот до раздавленного в блин крайнего внедорожника, лучник остановился, выключил двигатель, забрался в кузов и взялся за бинокль. Квадрокоптер — штука хорошая, но посмотреть своими глазами никогда лишним не бывает. Особенно было интересно узнать, как напавшая стая умудрилась перевернуть и скинуть на обочину бронетранспортер с очень неслабым автоматическим орудием. Сама боевая машина валялась в кювете, а вот орудия неимунные свернули на бок. И ведь догадались же уроды. Тем временем на звук работающего движка уже подтягивались хозяева Стикса. В команде встречающих присутствовало шесть лотерейщиков, топтун и восемь бегунов, видимо, подтянувшихся на остатки недавно прошедшего банкета уметь лишнего не хотелось, и лучник взялся за специально прихваченный автомат Калашникова с длинной трубой глушителя. Бегуны с лотерейщиками легли на подходах, а вот топтуна пришлось успокаивать практически в упор из любимого автомата калибром 12,7 мм. Подождав немного и не дождавшись продолжения, лучник решил все же еще раз осмотреть место с квадрокоптера. Картина была нерадостная. Караван «Миниалы» состоял из 18 грузовиков, 12 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами, двух неизвестных Платону боевых машин, вооруженных мелкокалиберными автоматическими пушками, и трех бронетранспортеров с КПВТ, то есть с крупнокалиберными пулеметами Владимирова. Последние игрушки были весьма серьезными средствами умиротворения неприятеля, но даже им людей спасти не удалось. Помимо техники менялы присутствовали еще восемь различных грузовиков, которые двигались в колонне. Но сколько в них было людей, меняла Платону не сообщил. Людей сожрали, техника была раздолбана, а вот эти прямо по дороге категорически отговаривала своего хозяина, верещавшая во весь голос чуйка. В общем, не пошел лучник прямо, а направился за неспешно крадущимся по полю тигром. Шуша вообще ушла вскрыт. И появилась только у девятой единицы машинерии, если считать от головы колонны. Дошли они до первых перевернутых грузовиков минут за семь. Тигр дождался Платона и только после этого сквозанул по одной из обочин в сторону шуши, а лучник сунулся в одну из машин, в ту, про которую Платон уменял и рассказывал. Правда, не в кузов, а в кабину. Но для того, чтобы в машину залезть, надо было лук с бронебойным наконечником отложить, и все три одноразовых гранатомета со спины скинуть. А этого не хотелось сделать, от слова совсем. Словом, побренчал Платон нервами и дальше вдоль колонны побрел. Интересно стало, что в остальных грузовиках везли. Овес меняло всего и много. В основном оружие с боеприпасами, но были и металлы, платину с золотом в основном. В одном из грузовиков десятка три ящиков отдельно стояли. Вот только меня ловез непростую ювелирку, а металлы с логотипами различных банков и разнообразные монеты. Все самой высшей пробы, разумеется. Боеприпасы в кузовах лежали тоже непростые. Два 10-тонных грузовика везли 88 миллиметровые снаряды, осколочно-фугасные, судя по маркировке. Еще четыре 37 миллиметровые очень похожие на те, что они на складе с зушками выгребали. Но маркировка на них стояла другая. Остальные грузовики были забиты патронами 12,7 и 14,5 мм, то есть для пулеметов Корт и КПВТ, ну или на снайперские винтовки, зиты и гиты. В Улье некоторые умельцы умудряются винтовки под руки квазов переделывать. А сестренкам больше всего крупный калибр по душе. По их словам, у них этих винтовок, как в хорошем оружейном магазине, под любые задачи. Просто все их вещи в Колизее хранятся. Оружия в грузовиках лежало совсем мало. В основном те же пулеметы Корт и КПВТ и десяток гранатометов РПГ-7. А вот по округе разбросано было с запасом покоцанная да пожеванная зубами неимунных вместе с тогда еще целыми хозяевами. Нашел платоны два Нолдовских пистолета, один разряженный в ноль, а вот второй целехонький и даже с наполовину заполненной батареей. Прибрал оба. Продать их не проблема, даже разряженный что-то достоит. Ну и, разумеется, неимунных вокруг того места было навалено с приличным запасом. Охранники менял и недаром своих хлеб ели, отбивались до последнего и даже одного элитника не сильно большого завалили, но силы, видимо, оказались неравны. Вот только было одно странное обстоятельство. Разбирая картину произошедшей трагедии, Платону показалось, что с какого-то момента охранники стреляли не по напавшим на них неимунным, а просто неприцельно лупили во все стороны чуть ли не с закрытыми глазами. Лучник обнаружил несколько перечеркнутых очередями кузовов машин, кабину с десятком пулевых пробоин и две пропорутые шины. Причем в последнем случае очередь зацепила колесо совершенно случайно. Две пули пробили шину, а следы от остальных были видны на выщербленном асфальте дороги. От людей не осталось практически ничего. Так, пожеванное оружие и обрывки экипировки – а все дохлые неиммунные были непочищены. Чем лучник в первую очередь под охраной Грыси занялся. Сигар с шушей, прошвырнувшись до конца колонны, вернулись обратно и, скинув Платону картинки, развалились рядом. Занимался Платон грязной, но полезной работой более часа. Сначала, понятно, потрошил элиту, затем за свиту принялся. Элитник одарил Платона одной черной жемчужиной, свита добавила гороха из поронов. Добытое лучник не разглядывал и уже тем более не считал. Этим боцман пусть занимается. Очистив всех, до кого дотянулся, Платон ушел в конец колонны. Там двигались машины попутчиков менялы. Хорошо, лучник на них поднялся. Многие по карманам нажитое таскают. А здесь трое мешок с горохом в машине спрятали. Да и споры эти ребята, похоже, не считали. Трессерами были, что ли? В Колизее народ никогда с пустыми руками не двигался, поэтому Платон подумывал на заказ менял и положить большой и толстый и рабочий крестьянский аргумент. Тем более, что из кузова четвертой машины от головы колонны надо было забрать шесть не сильно больших, но тяжелых ящиков. И возможность такая была, прямо рядом с тем самым грузовиком стоял внедорожник с пулеметом и вроде целый, что характерно. Вот только чуйка идти в голову колонны напрочь не советовала. Но ведь дуракам закон не писан, уговорил себя Платон на «только посмотреть». И действительно только посмотрел. Ничего больше сделать не успел. Тихо было у четвертого грузовика, и у третьего, и у второго тоже, как в морге. Потому что именно у второго и третьего грузовиков смогли остановиться те самые ребята, которые вчера проехали мимо Платона. Видимо, их менял и нанял первыми, а на платоне решил сэкономить. Теперь от 16 человек не осталось практически ничего, кроме хаотично стоящих машин. Даже оружие в большинстве своем в машинах осталось. Что было необъяснимее всего. И именно к этим машинам идти категорически не хотелось. Хотелось развернуться и бежать от этого места как можно дальше, но лучник не успел даже пошевелиться. Просто на Платона вдруг накатила почти материальная волна дикого животного ужаса. Это не было обычным страхом, совсем нет. Это был именно неконтролируемый ужас, от которого леденеет кровь в жилах, ноги становятся ватными, а руки непослушными. Обычная реакция человека на опасность — спрятаться, укрыться в безопасном месте. Но лучник этого сделать элементарно не мог. Ему даже голову повернуть не удалось. Сигр тоже попал под эту невидимую волну, но их незавидное положение спасла Шуша. Она лежала прямо за задним колесом грузовика, у кабины которого стоял Платон, и, видимо, это необычное воздействие ее коснулось намного меньше. Большая кошка издала свой обычный взвизг-крик и неожиданно скакнула от грузовика к обочине. Одним прыжком Шуша преодолела целых три метра и, не поворачиваясь в сторону волны ужаса, рванула в поле. И тогда в десятки метров от Платона и Тигра материализовалось это. Что это изначально был за зверь, классифицировать сразу было невозможно. Обвешенная природной броней твари размером с два троллейбуса ковыляла к объятым ужасам друзьям на двух с половиной лапах. Левая передняя у нее была срезана почти по плечо плазменным зарядом из нолдовского оружия, правая задняя повреждена. Черт его знает чем. Выбит был только колено-локтевой сустав задней руки лапы. Именно так все четыре лапы твари имели хватательную функцию. Элита медленно ковыляла прямо на Платона. Вопреки расхожему мнению, что неиммунные всегда предпочитают человеку кошек, тварь направлялась именно к лучнику. Но первое оцепенение прошло... А Шуша, наверное, все-таки смогла на какое-то время отвлечь элиту и сбила настройки мощности ужаса, и Платон, выйдя из своего позорного оцепенения, ушел вскрыт. Тигр свинтил несколько раньше, и тут оказалось, что скрыт не помогает. Тварь Платона видела, или чувствовала, или слышала, или хрен ее знает как, но она направлялась точно к обомлевшему от ужаса лучнику. Ошалевшему от этого обстоятельства Платона удалось переместиться на десяток метров в сторону, но элита тут же на него навелась. Тут надо понимать, каждый шаг твари был в полтора-два метра, а сама она действительно видела Платона. Правда, волна ужаса сильно ослабла, и лучнику удалось переместиться метров на двадцать в поле. Дальше, как думалось платоном было делом техники. Руки сами натянули тетиву лука, пальцы отпустили натянутую до звона струну, стрела рванулась к цели и... разбилась о защиту элиты. Нет, взрыв и соответствующие шумовые и визуальные эффекты присутствовали, но не более того. Зверюга всего этого даже не заметила и также целеустремленно ковыляла к лучнику. Теперь Платону удалось разглядеть элиту. Помимо отрезанной передней руки лапы и выбитого сустава на задней, Элите нехило прилетело по голове. На длинной почти крокодиле морде не хватало правого глаза, а вместо него в костяной броне зияла огромная проплешина, уже затянутая нежной и светло-коричневой кожицей. На левом боку тоже было сбито несколько бронепластин, правда с меньшим эффектом. И все. А Элита тем временем подтянулась поближе. К счастью, волна ужаса сошла на нет. Видимо, эта уникальная в своем роде тварь не могла держать его долго. То, что это один из необычных даров Стикса, никакого сомнения у Платона не было. Но проблема это не решала. Бесконечно находиться в скрытии и при этом бегать по полю лучник не мог. А дурью преследователь был заполнен по маковку. Было здорово похоже, что эта тварюга может так скакать до поздней ночи, не сильно запыхавшись при этом. Что, в принципе, дальнейшие события и показали. Элита тупо наводилась на лучника, гоняя его по практически бескрайнему полю и не пуская его к машинам. А он расстрелял все бронебойные стрелы, выпустил четыре магазина из своего крупнокалиберного автомата и разрядил в эту необычную мишень два одноразовых гранатомета. Чего лучник этим добился? Разозлил тварь. Сбил одну бронепластину со второй передней лапы и полностью растратил свои и так невеликие силы. тигры шуши ничем своему другу и хозяину помочь не могли. элитник их тупо игнорировал, а выходить искрыто лучник опасался. Вдруг ужас навалится снова. Оставался только один выход – прорваться обратно к каравану, потому что плазменный Нолдовский пистолет с половиной заряда лежал именно там вместе со всеми остальными трофеями. Там же покоился и гранатомет с незатейливым названием РПГ-7 с целой кучей боеприпасов. Пройти мимо бесхозного, но крайне удобного в применении гранатомета Платон просто не смог и скинул его рядом с кучей своих личных трофеев. Вот только проделать более 500 метров вскрытия лучнику уже было не суждено. Силы его были на исходе и оставалось только воспользоваться звонком другу то есть сожрать перламутровую жемчужину и с приливом сил после принятия жемчуга изо всех сил скакать каравану, что Платон и проделал. Даже тигра на адреналине обогнал. Элите, конечно же, план лучника не понравился, но попытка перехватить шустрого человечешку закончилась очередным унижением. Платон зарядил в морду элите из последнего одноразового гранатомета, попал удачно прямо по выбитой фаре. Убить не убил, но унизил качественно. Элита Платона на несколько минут потеряла. Видимо, скорбела по выбитому не Платоном глазику, но потом очухалась и, как ни в чем не бывало, поперла за лучником. О чем Платон думал, когда из последних сил ломился к каравану, позднее он так и не вспомнил. Как засаживал по элите из гранатомета, тоже выпало из его сознания. Уже намного позже лучник вспомнил только то, что элита уже близко, а он сжимает в руках абсолютно бесполезный и разряженный в ноль пистолетик от высокотехнологичных внешников, и матерится во весь голос. Дальше наступила темнота, изредка прерываемая яркими багровыми, и почему-то... Зеленоватыми, сполохами.